Глава 18. Эви. «Я умерла. Точно умерла». Эви не замолкала. Она сорвала голос, пока летела, ожидая удара. Но вместо этого упала на что-то мягкое и влажное. Тьма рассеялась, и когда Эви наконец заставила себя открыть глаза, вокруг разливалось море яркого голубого света и бесчисленных облачков. Небо. Она оказалась на небе, хотя падала вниз. Как такое возможно? Рядом упало второе тело, и Эви снова подпрыгнула, и на этот раз она, не сдержавшись, рассмеялась. Она сидела, господи боже, на облаке. Как тут еще полагается реагировать? «Сейдж, ты цела?» Она с облегчением выдохнула, услышав его хрипловатый голос, и на сердце стало чуточку легче. Если это смерть, то, по крайней мере, они умерли вместе. Она посмотрела на него и снова рассмеялась. Волосы у него торчали во все стороны. Она еще не видела его таким растрёпанным. «Я в порядке, а вот у вашей прически бывали деньки получше», — буднично ответила Эви и закусила губу, глядя, как Тристан принялся лихорадочно приглаживать волосы. Свесилась вниз с края облака, чтобы посмотреть, что внизу и ощутила, как заколола от тревоги лицо. Лук одуванчиков. Сглотнув, Эви отогнала воспоминания. Воспоминания о криках ее брата Гидеона, об исчезновении матери, о дне, когда закончилось ее детство. Резко, болезненно, трагично. Это были те самые секунды, когда теряешь наивный взгляд на мир, когда волшебная завеса падает, и видишь ужасное и уродливое когда перестаёшь верить и смотришь на мир другими, усталыми глазами. Это была естественная часть жизни, одно из правил взросления. Но у Эви никогда не получалось придерживаться правил. Да, она выросла, но не потеряла веру в добро, в людей, в волшебство. Мягкая травка внизу казалась еще зеленее, чем лужок перед пещерой, как подушка из мха. Поднявшись на дрожащие ноги, Эви заворожённо подошла к краю облака, не обращая внимания на предупреждение босса. "Сэйдж, даже не думай". Она спрыгнула. До земли оказалось дальше, чем она думала. Испуганно завопив, она перекатилась, но земля оказалась мягкой. Будто под травой была только еще трава и никакой твердой поверхности. Эви очень неподамски ухнула. Босс ловко приземлился в паре шагов от нее. «Ну, разумеется», — подумала она, закатывая глаза. «У него все получалось идеально. Поэтому-то ей нравилось, когда он оказывался таким встрёпанным. А он был то еще зрелище. Рубашка выбилась, волосы взлохмачены, штаны помялись, а на лицо набежала тучка, когда он с недоверием посмотрел на нее. «Я вот думаю», — бросил он, стремительно подходя к Эве — и поднимая ее на ноги. «Тебя вообще не волнует собственное благополучие? Или ты такая наивная, что думаешь, будто в мире ничто не причинит тебе вреда?» Эви дёрнулась, и босс отпустил ее. В темных глазах зажглось раскаяние, но было поздно. Он обозвал ее наивной, и она не вспыхнула бы сильнее, даже бросив ее в костер. Слова вылетели изо рта, и она не успела их перехватить. «Мне причинили достаточно вреда мир, люди, мужчины. Пусть вы хороните свои неприятные воспоминания в планах мести и презрения и ко всему, это еще не значит, что мне нужно садиться рядом и тоже унывать. Цинизм — это еще не мудрость, это просто трусость». Эви отпихнула Тристана от себя, и он попятился, потрясенный. Его взгляд помрачнел, он разозлился не меньше сейдж. «Умница. Добилась своего. Не любуйся его смертельной яростью, Эви». Он хищно бросился вперед, а она попятилась от него и ударилась в стену из голубого неба. Там был гладкий на ощупь барьер. Времени разобраться получше не было, Тристан уже навис над ней. «Это не цинизм. Природная ты катастрофа», — рыкнул он. «Это реализм». Я достаточно хорошо разбираюсь в людях и событиях, чтобы понимать, что они всегда против меня. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Не хочу, чтобы ты умерла. И меня, блин, крайне расстраивает, когда ты ведешь себя так, что с тобой запросто может произойти и то, и другое. А, так это не снисходительность. Это защита? Как-то слишком уж драматично, боги милосердный, Я просто спрыгнула с облака. В перестрелке с комканными салфетками она получила бы больше ранений. Какой-то совсем глупый выходил спор. Очень мило с вашей стороны, спасибо за заботу. Эви хотела неловко похлопать Тристана по плечу, но сжалась, когда он склонился к ней. И слегка обрадовалась, если уж честно. Да, Эви, жалкое зрелище. «Никто не расстраивал меня так, как ты. А я работаю с закоренелыми преступниками», — Тристана передернула, «И стажёрами». Эви сомневалась, что эти две группы можно поставить рядом. Но, судя по тому, как дрогнули у босса ноздри, лучше было не развивать эту тему. И все таки ей слегка казалось, что это комплимент. Она облизнула губы и прямо заявила. «Что ж, я не была бы такой...» «Если б вы меня так не заводили!» Босс тяжело дышал. Зрачки у него были большие и темные. Он гортанно спросил. «Я тебя? А ты со мной что делаешь, по-твоему?» Между ними внезапно повисло такое напряжение, что Эви охнула, приоткрыв губы. Воздух так загустел, что стало трудно сделать вдох, Вообще дышать стало трудно. «Бешу вас!» — сказала она, отчаянно пытаясь развеять это напряжение. Тристан покачал головой, на глаза ему упала густая челка. Он медленно, очень медленно поднял руку, чтобы погладить Эви по щеке костяшками пальцев. Легонько, едва касаясь. Это пробудило в ней воспоминания, смутное, расплывчатое о том, что было после того, как она съела плод вечного сна. Как будто издалека доносился ласковый голос, а ее пальцы касались вот так же нежно. «Приказываю тебе как начальник, проснись!» Он снова покачал головой, опустил руку ей на шею, слегка притянул к себе. Губы их разделяли считанные сантиметры. Эви практически чувствовала сладкий отделье запах его дыхания. Следовало бы отстраниться, ей или ему. Но никто не пошевелился. Я тебя завожу! выдохнула она, и у нее едва не подломились коленки, когда он низко рыкнул, практически застонал. Именно так. Его губы едва не касались ее. И тут голубой, похожий на небо барьер, вокруг затрясся и сдвинулся. Они отпрыгнули друг от друга. Тяжело дыша, раскрасневшись, Эви торопливо схватила босса за руку, и они вместе попятились. «Что это?» Голубое небо вокруг двигалось, словно нечто скрытое медленно проявлялось перед их взорами. Это было существо, такое высокое, что облака летали вокруг его головы, которое теперь было отлично видно. Во рту у него было два ряда бритвенно-острых зубов. «Конец стишка. Чудище в конце дороги», — сказал злодей, тяжело дыша. Тварь из сказки явилась в самый неподходящий момент. Сглотнув, Эви ответила. «Думаете, финал нельзя изменить?»